В общем, сначала шустриками теми Рамзановы-Нохчи занимались, по халифатам. Но в Британии и прочих заграницах им не так удобно было. Вот и решили создать спецструктуру, чтобы вертать обратно в зад, или как получится. Вспомнили и мои былые заслуги. Парни, которых мы сначала в Приднестровье прикрывали, потом в Венесуэле, к тому времени капитально приподнялись. Где же наш макртрч, спросили парни. Макртрч теперь костик, а кости кучется на учёного, ответил я. Ни в дела ваши более ни в зуб ногой. Печально, прокомментировали парни, в особенности тот, Шлома, ну, с которым летели тогда в Венесуэлу. Он к тому времени как раз такими вот делами занялся преемственность, наподобие того, Царствие мы небесное Израиля, что по всему миру нацистских преступников отлавливал. Кстати, вполне правильная ассоциация. Сколько народу из-за той сволочи в нищете позагибалось, заспилось, а детей не родилось, сколько. А тут вдруг, на тебе, такая оказия, вылетел из института, посадить могут, ура! Нет, конечно, не их это работа была, сам влетел. Но, один чёрт, куда деваться? Сначала, разумеется, в учебку. Ну и решили нам матрасы выдать, парашюты, в смысле, оболочковые. И на них натурально обучить. А что? Летит тебе самолётик транспортный в небе или пассажирский даже. Из него комочки одной почти органики вываливаются. РЛС не прочечь. Сыплются где-то до тысячи. Там раскрываются и на матрасах строго до места. Система такая еще в СССР разработана была. Причем даже запаска, управляемая, имелась. Трегульником раскрываться. Говорят, у нас-то обычные запаски были, а по-боевому так и вовсе, только с основным планировалось. Так вот, матрасы те на вооружение поступили, Но в войсках нись пользовались почти. Церея учить дорого и долго, да и не каждого и научишь. У нас вон даже замки, ну, на лямках, чтоб купалось и что отстёгивать, заблокированы были. Видимо, прецеденты имели место быть проявления нездорового пытства к этим самым замкам, когда качаясь в воздухе, ну, со всеми вытекающими. Теперь пригодилось. арбалет, восемь. Сначала на дубах побросали, чтоб воздух снова почувствовали. Потом на этих, ну и на третьем прыжке тоже вот так. Метров 50 оставалось. И тут какой-то представитель племени му, что из народа даков, впоследствии образовавшеущую замечательную нацию румын, в зумал на вертолёте частном посадку совершить Не предупредить кого, не запросить, не хоть радио послушать или глазами посмотреть этому самому даку, который му. И в голову не пришло, разумеется. Я же куполом этим не настолько владел, чтобы уйти или хотя бы к потоку так расположить, чтобы не погас. В общем, подвешенным за шкерман на сопле с тех метров тридцати и продефилировал до грунта. И всё бы ничего, лёгкий я, дотренированный ещё. Ну, поломался бы, конечно, но не вовсе. Вмазался в добавок к сцепку прицепа с парашютом, если там стоял. Вроде как в стороне, очень на жёсткую сцепку шеей. Лежу, значит, ветер из себя симпатичный, и всё, что ниже затылка, в упор не чую. включая язык и прочее нижней челюсти. Над ними глазами моргаю. Подпрыгнулся, значит, и отходился за дно. Не думаю, впрочем, что в той системе прижился бы. Учёные они круто взялись. Сначала указ вышел о переносе претензий на наследников без ограничения. А потом и вовсе начинать стали с этих самых наследников Не смог бы, я так полагаю. Подходим к КП, новому, под тентом, рядом со щелью. Аэродром наш больше не трогали, но береженого бог бережет. Доложили. Сиротин все знает уже. Оказывается, основной функцией того Р-10 вовсе не корректировка была. Голь на выдумке хитра. Он все флотским передавал шуткам. В лоцке нашим по проводной, а наши дальше и выше. Ну, хоть так. Понятно теперь, почему ишечки так вовремя подоспели, с мигами и яками. В общем, не до нас здесь. Там бой опять. Горят, жгут и снова горят. Нам до десяти отдыхать. Разумно. Такого боя не было еще. Натурально, как выжатый лимон. Слегка перекусил прямо у крыла. чаю хлебнул, дырки посмотрели с Колей. Немного наесть. Потом завалился на постель на этих наряме барахлишки и вырубился. Эх, а ну всё конём. Когда разбудили полдесятого было. Проверил аппарат, выслушал новости, и с те дёрки в обку вернулся один бапов. И следующий вообще никто и не вернётся. на своих крыльях во всяком случае Однако Харитонов болтается уже с полчаса и пока никого Вроде как бомбёры ночью переправой долбанули Подвоза у немцев нет а ведь и у них цистерны ну никак не бездонные Лечу ведущим Угошь теперь ждан, ведомым будет А ко мне толика опять Борисов добыл где-то по пути себе чайку и добился таки откомандирования в родное гнездо часа 3 как здесь довольный как электравейник хотя мне не показалось чтобы уж очень ему со мною повезло хотя как сказать ну что ж полетаем обговорили всё нас скоро так и по коням сначала привычным маршрутом до Пинска потом сразу на север Солнышко почти с юга уже светит. Лучше от него долго летим, потом обнаруживаем пару чаек. В одной бортовой 12 харитонов, где ещё пара и R10, где потом узнаем, если вообще наши однако продвинулись километров на 30, если на скидку. И внизу, похоже, бой идёт, хотя видно не очень. С четырех с половиной тысяч. Наделся потеплее, бельишко, холодно болтаться на такой высоте, если без сбоя. Но лучше уж без. От предыдущего еще не отошел. Как вспомню, тоска какая-то в груди поднимается. А как про одинокую пару, встретивших нас в чаях, так голова сама собой крутится, начиная от пропеллером, На все 720 и более градусов. Минут через десять наблюдаю летательный аппарат. Один. С юга. Тысячах на двух. Оказался Р-10. Смена пришла. Кажется, пара их осталась всего. Без них плохо будет совсем. На солнце опять пятна. Пятнышки. Надо как бы слегка искоса, вскользь на них посматривать. Тогда видно, как пара худых на нас заходит, где-то с минуту им ещё. Прибавив газа, нагоняю гошу, с элеганца, как договорились, чтобы не спугнуть. Часть с плоскостями, азбуки морзы и всяких выдавать. Выстраиваемся в загодя придуманную ловушку. Наиэкономичный Выводим широченный вираж на полминуты где-то, чтобы оказаться под самым удобным для худых ракурсом, хвостами к ним и чуть боком, на осьмушку где-то. Гоша с Ожданом тем временем чуть выше расположились и слегка оторвались вперед. Потом Газ на полный шаг тоже, но худым с этого ракурса все удобно, кроме как скорость нашу определить. Мессер, надо думать не соложато. Раз на свободный ход выпустили, и уловки наши все знают. Теперь для них главная проблема заметили их или нет. Если не заметили, спокойно догнать и сбить. Если заметили, жди бы его разворота, а это стрёмно. Поэтому слегка в перекрёст друг к другу с солидным отставанием. идущего чуть выше ведомого и не спеша потому что на полной мессерской пикирующей с скорости чайку на корейшерской и не заметишь как раскочел теперь небольшой нырочек чтобы наш боевой разворот всяко не получился так мы и прикидывали кажется чувствую как у немца палец на гашетке подрагивает вот сейчас ещё совсем чуток Качну, плоскостью толику, приготовиться вверх. На скорости и мы, Магем, до да, мессора, конечно, далеко, но все же. Те тоже рвут вверх за нами, но проскочили. И теперь по инерции пытается поймать вертки Випланы с выходом на отрицательный угол, вроде как со спины. Не зная, не видя и не ведая про боевой разворот Гоши с напарником. Хорошо все-таки Фридрих в вертикале идет. Только мелькнул впереди, нет уже его. Нам, ну, никак не успеть было. Впрочем, и нас не успел с Толиком, и без ведомого уже. Тот при заходе чуть сзади был, да и с рывком запоздал. У меня на брюхе чайки, глаз нет, но он утром чую, подловил его Гоша. «Сам же, выйдя без малого...» В точку зависания валюсь на крыло и в пике, КР-10. Немец сейчас золющий-презолющий, нас ему не достать, попытается на тихоходе отыграться, зуб даю. И точно, фактически повторив мой маневр, но с намного более широкой амплитудой, фриц предсказуемо устремляется вниз, обходя нас столиком по широченной дуге, На скорости заходит к Р10. Но опять не учёл, что мы на скорости, продолжая снижение, широченным виражом выхожу на курс, пересекающийся с немецким у самого разведчика. Немец так и просёк это дело, отваливает в сторону, но, теряя скорость. Вот мелькнул борт он, близко совсем. Нет, не тот. Сердец не наблюдаю. Туспик было бы странно, если опять тот же самый. А впрочем, на войне всё бывает. Вот и сейчас немец мною всецело занят, вертикаль пытается умотать, но гладко не выходит, потому что в очередь, пусть мимо, но в опасной близости. Анатолий его все полит вовсю из своих шкафов, рассыпая бихер Перед свином. Надо быlec с ним беседу провести насчёт боеприпасов. Кой их далеко не бесконечный запас. Ну сейчас и это очень даже, кстати, потому что напуганный Фриц уходит в вертикаль ещё более крутую, круче, чем надо бы. А вот Нанта, э, там-то мы его ждали. Ну не совсем мы, Гоша, экспромт. മന